Глава пятая. Магистр Арнар. Дела, дела, дела академии, дела канцелярии. Лето пришлось провести на практике с адептами. Некогда даже отдохнуть и побыть наедине с собой. Можно и не наедине. Мысли мужчины приобрели фревольный окрас, и он решил, что в ближайшие дни обязательно наведается в город. Есть там у него неподалеку от центра одна приятная вдовушка. А пока можно просто пройтись по территории Академии и проверить сигналки. Что-то последнее время все подозрительно тихо. Можно подумать, что адепты перестали шастать без пропуска в город. Точно, ведь нашли очередную лазейку или что-то намудрили. С них станется. Арнар остановился у цветущего дерева. «Наверняка чья-то курсовая работа». Вдохнул тонкий приятный аромат и ненадолго прикрыл глаза. «Хорошо». Он всегда любил это время, когда основная масса адептов уже угомонилась, и на Академию опускалась тишина. Внезапно девичий крик разорвал идиллию. Потом снова, не похоже на обычное заигрывание молоденьких вертихвосток, Арнар быстрым шагом направился на звук, представшая перед ним картина, была однозначна. « Что здесь происходит? Стараясь держать зубовный скрежет, спросил: « Магистр Арнар! выдали парни на одном дыхании и даже с облегчением, что немного остудило зарождавшуюся ярость. Так, что здесь происходит? Отпустите девушку. Не могу. Чуть не в панике, ответила Рейнер, один из лучших адептов его факультета. Кажется, у нее началась инициация. Магистр подошел ближе и внимательно оглядел девушку. Ее трясло, щеки пылали, глаза закатились. С какого она курса? Несчастная выглядела почти ребенком и была такой хрупкой, что становилось понятно, к инициации она не готова. «С третьего! Она недавно получила травму и неделю лежала в лекарском крыле, а сейчас вот...» «С третьего?» — удивлённо переспросил магистр и, взяв адептку за руку, пощупал пульс. Он чистил, как сумасшедший. Арднар перешел на магическое зрение и понял, что на счету каждая минута маг каналы и девушки не выдержат потока силы, которой она обладает. Что она вообще делала эти два года в Академии, если они у нее в таком состоянии? Адепт Лантер, за мной быстро, остальные свободны. И быстро зашагал в лекарское крыло, зная, что его не ослушаются. Встретившая их на пороге молоденькая рыженькая лекарка округлила свои совиные глаза. Завите магистра Сандора, преждевременная инициация». Я постараюсь остановить процесс, но без магистра могу не справиться. И Арнар прошел в ближайшую пустующую палату. Кладите ее и рассказывайте, что спровоцировало эту ситуацию. «А разве сейчас это важно?» – прервал парня магистр. «Мы ничего такого не хотели», – начал мяться парень. «Просто думали проводить ее до общаги, но она...» «Докладывайте по форме, адепт», — рявкнул магистр. «Мне нужно знать, какие чувства вызвали инициацию. С негативными я справлюсь, найду как укротить, А вот радость не моё». Он быстро осматривал девушку, нажимал на нужные энергетические точки на тонких руках, ногах и выпирающих ключицах девушки, положил руку на солнечное сплетение, ощущая бьющуюся там силу. «Вы справитесь», — понурился Рейнер. «Я сказал по форме». «Встретили адептку Тейлин Фрей на стадионе», — вытянулся он в струну. «Ничего плохого не хотели. Вызвались проводить до общежития. Но она почему-то испугалась, начала кричать. Мы решили, что это не всерьез. А потом ее затрясло, и началась инициация». «Фрей?» — фамилия показалась знакомой так точно, дочь советника короля. Насколько я помню, его дочь выглядит иначе. Вспомнил златокудрую красавицу-вертихвостку, которую он невольно отметил среди адептов. «Вы, наверное, имеете в виду приемную дочь советника, Лайзу? Родная? Вот». Контраст между той... И этой хрупкой девочкой, на щеках которой сейчас цвел лихорадочный румянец, был столь велик, что магистр на мгновение даже отвлекся от диагностики. Странные вещи творятся в семейке советника. Но это не его дело. Могу чем-то еще помочь? Неуверенно спросил Рейнер, глядя на вздрагивающую всем телом девушку. Нет. Завтра на утренней пробежке подойдете ко мне вчетвером и предоставите письменное объяснение произошедшему. Все, свободен. И так это было сказано, что парню ничего не оставалось, кроме как уйти. Магистр потушил магический свет, погружая комнату в полумрак, который освещала лишь полная луна за окном, и обратил все свое внимание на девушку, положил ладонь на ее лоб и прикрыл глаза. Беспомощность, бессилие, боль, отчаяние. Чувства девушки хлестнули наотмашь. И лишь большой опыт не дал разорвать контакт и позволил углубиться дальше. В другое время это бы не вышло, но сейчас адептка была особенно уязвима, и природные внутренние щиты магистр Арнар обходил без проблем. Снова боль застарелая, словно припорошённая пылью, и каждый день, как испытание. Несгибаемая сила воли, которая давала силы не сдаваться и идти вперед, как вспышка воспоминания. Парализованная женщина на кровати, на лице которой живы лишь глаза. Эти глаза смотрят так, что трудно дышать — Желание сделать все, чтобы она поправилась. И неутешительный диагноз от человека в белом халате. Невозможно. Бессилие, беспомощность, одиночество. Чувства были так сильны, что магистр с трудом смог отделить себя от них. Воспоминания девушки виделись смазанно и он попытался сосредоточиться и увидеть детальней. Было в них что-то не то, что-то непонятное, но вместо этого словно провалился в какой-то другой уровень сознания. И снова вспышка воспоминания. Белокурая женщина, царапая кожу головы острым гребнем, расчесывает волосы красивой темноволосой девочки, И с улыбкой благожелательно смотрит на ее отражение в зеркале, а ее нежный голос винчивается в голову и сердце малышки раскаленным штырем. Это ты виновата в смерти матери! Не отрицай. Если бы не ты, она бы до сих пор была жива, а ты своим рождением ее убила. Твой отец тоже винит тебя в этом. «Он тебя ненавидит, не хочет даже видеть и слышать. Я знаю, он сам мне об этом сказал. Но ты не плачь». Женщина аккуратно стерла с ее щеки слезинку и с улыбкой посмотрела на свой мокрый палец. «У тебя есть я и твоя сестра. Нам ты ничего плохого не сделала, и мы тебя любим». Ты должна нас слушаться, и все будет хорошо. Хорошо не было. Хотелось пойти и умереть. Но именно память о матери не давала этого сделать. Память и глупая детская вера в няне о том, что мама ее любила и очень хотела. Знала, что может не пережить родов, но все равно пошла на это. И разве может она сама отказаться от того дара, который ей подарила мама? Но няня исчезла, как только отец снова женился, а с ней с каждым днем таяла и вера в ее слова. Беспомощность, бессилие, боль, отчаяние. Чувства и воспоминания девушки были такими яркими, что магистр решил не копаться в них дальше. Да, эти воспоминания очень разнились и совершенно не вязались друг с другом, но он обдумает это позже. Возможно, сейчас какие-то воспоминания девушки наложились друг на друга и сформировали такие противоречивые образы, и все же любопытство заставило посмотреть еще глубже. И тут Арнар словно пробился сквозь темные липкие лучи к солнцу. Таким ошеломительным был контраст. Восприятие обожгло тихой радостью, любовью, счастьем, а в ушах раздался беззаботный счастливый смех. И его вышибло в реальность. Да так, что он несколько секунд не мог осознать себя, словно нокаут получил. Куда же он так неосторожно пробрался? Неужели это то, что прячется внутри этой девочки? Он снова внимательно ее оглядел, но понял лишь, что медлить больше нельзя. Скоро макканалы разорвутся и разметают ее ауру в клочья. После такого не выживают. Он снова положил руку, которую только что отдернул, будто ожёгшись ей на голову, и запел. Низкий, глубокий голос хрипотцой поплыл по небольшой палате, отзываясь эхом от стен. Песня заклинания звучала на древнем, почти забытом языке. Магистр использовал пение редко, лишь в таких сложных ситуациях. Ментальная магия сложно давалась всем, и темным не намного легче. Но у него... Всегда все не как у всех. Магистр пел и выплетал для девушки паутину безразличия, и бурлящий вокруг нее ментал успокаивался. Она не забудет того, что с ней происходило, но эти воспоминания отойдут на второй план, перестанут тревожить и грызть ее. Со временем эта паутина истончится. Но новые впечатления и воспоминания уже перекроют старое и помогут справиться с прошлым. Ментал снова забурлил, не желая поддаваться влиянию извне, и магистр запел громче. Внезапно девушка открыла глаза и посмотрела прямо на него. Он не прервал пение, хотя пробуждение адептки было неожиданно. Обычно во время наложения этого заклинания человек засыпает. Но девушка смотрела на него серьезно, бессонной одури. Ее синие глаза на худом, изможденном лице затягивали и были удивительно большими и красивыми. Теперь магистр отметила высокие скулы и красиво очерченные, почти бескровные губы, и высокий лоб. Такая хрупкая, еще не раскрывшаяся красота, которой не хватает чуточки жизненных сил – чтобы распуститься, как бутон цветка. От чего-то вспомнилась ее сестра. Но, смотря на эту девушку, показалось, что она может разбить гораздо больше мужских сердец, чем ее яркая сестрица Лайза. Но почему эта адептка такая слабая? Магистр недолюбливал ее отца но никогда не считал скотиной, способной спокойно смотреть на свою дочь в таком состоянии. Магистр продолжал петь, а она его разглядывать. Когда в комнате стало тихо, девушка прикрыла глаза, и к вискам пролегли две влажные дорожки. «У вас очень красивый голос. Это была какая-то магия?» Спросила она очень тихо, и мак отнял руку от ее лба. «Да, теперь вам станет легче». «Спасибо. Почему вы так разволновались сегодня? Адепты на вас напали?» «Нет». Она сглотнула. «Просто так получилось». «Просто получилось», — с сарказмом повторил. «Вы ведь сегодня могли погибнуть. Выгораживать их – не самое умное решение». «Я не выгораживаю», – Устало возразила и снова посмотрела на него. «Так получилось. А что со мной было?» «Вы чуть не прошли инициацию, но в вашем состоянии она привела бы к смерти. Почему вы так плохо подготовлены?» Не знаю, что значит. Ладно, оборвал сам себя магистр. Вы сейчас слишком устали, отдыхайте. Вы уходите? Всполошившись, с внезапным волнением спросила девушка. Вы боитесь оставаться одна? Нет. Простите. И, повернувшись на бок, свернулась калачиком. Маг ощутил странное желание обнять ее, но позволил себе лишь положить ладонь на ее предплечье. — Я не ухожу. Побуду здесь, пока не подойдет магистр Сандер. Она невесомо дотронулась до его пальцев. — Спасибо. Заснула девушка быстро, но он так и продолжал держать руку, задумчиво разглядывая её профиль в лунном свете. Такая беззащитная внешне, такая необычная внутри. Что он увидел? Как это можно интерпретировать? Почему именно эти воспоминания всплыли у нее сейчас? Почему он не увидел парней, которые привели ее к нервному срыву и инициации? Будто и не они были этому причиной. С девушкой Тейлин. «Обязательно нужно будет поговорить о случившемся более детально». Дверь позади Арнара открылась, и в комнату быстрым шагом вошел магистр Сандер. Он явно уже собирался ко сну, потому просто накинул преподавательскую мантию поверх полосатой пижамы. «Что с ней?» — взволнованно спросил, чем немало удивил мужчину. Обычно магистр относился к своим пациентам гораздо спокойней. Уже ничего, я остановил инициацию. Сейчас она спит. Тихо ответила, всталкивая на дверь. Пойдемте, нам нужно поговорить. Да, конечно, переходя на шепот, согласился магистр. Только проверь ее состояние и запустил в Тейлин сканирующее заклинание. Чему-то кивнул? и вышел вслед за Арнаром. Они миновали пост всполошившейся лекарки и прошли в кабинет. Магистр Сандер щелкнул выключателем магического светильника, и тот резанул глаза слишком ярким светом. Магистр поморщился и включил другой, менее яркий артефакт. «Что случилось с девушкой?» — спросил он, усаживаясь на стул. «У меня к вам такой же вопрос». Откинул назад полы мантии Арнар и сел напротив. Но об этом чуть позже. Задумчиво постучал пальцами по столу. Старшикурсники каким-то образом спровоцировали инициацию девушки, но ее маг-каналы к ней оказались не готовы. Повезло, что я проходил мимо и успел ей помочь. Счет шел на минуты. Что значит каким-то образом? Нахмурился магистр Сандер и испытующе посмотрел на коллегу. Грег, неужели вам не удалось считать ее поверхностные эмоции? Уверен, при желании вы можете проникнуть гораздо глубже. Арнуэл перешел на дружеский тон, и он. В том-то и дело, что я увидел что угодно, но только не ее реакцию на парней. Складывается впечатление, что они просто потянули за какую-то ниточку, которая зацепила девушку за живое. А вот там уже и правда было, от чего испытывать такие негативные эмоции. Негативные? Что вы увидели? Ничего конкретного. Не стал вдаваться в подробности Грег. Но похоже, что с семьей у нее не самые лучшие отношения. Старик, услышав это, нахмурился, и все же Грег интуитивно почувствовал, что тот испытал облегчение. К чему бы это? Охотник внутри него встрепенулся и взял след. «Насколько я знаю, адептка совсем недавно была в лекарском крыле, и вы должны быть об этом в курсе, что с ней случилось». И почему ее организм и маг-каналы в таком плачевном состоянии? О последнем я, к сожалению, знаю не больше вашего. Более того, в прошлый раз она поступила сюда в еще худшем состоянии, и нам пришлось выводить ее из него с помощью артефактов. Думаю, повторный курс лечения в сложившихся обстоятельствах будет вполне оправдан. «Неужели вы не интересовались причиной?» «Ну, почему же? Интересовался. Но она не говорит, а все вокруг как один твердят, что не видели, чтобы с тихой незаметной адепткой происходило что-то не то». «Странно», — протянул Грег. «Неужели она совсем ничего вам не рассказала?» Магистр Сандер лишь развел руками... И как бы Арнар не выспрашивал, как бы не выводил на откровенность, ничего толкового больше не сообщил. Возможно, Грег и поверил бы старику, но Чуйка твердила, что в истории с этой адепткой не все так просто. И Арнуэл точно в курсе некоторых деталей, но почему-то не хочет ими делиться». Грег снова побарабанил пальцами по столу и задумчиво посмотрел на тусклый светильник над столом. Вряд ли там что-то сверхъестественное. И у него уже есть в голове логичные догадки, как все происходило. И всё же что-то во всей этой истории не вязалось. Странные воспоминания девушки, странная реакция магистра Сандора. Её странное состояние и попустительское отношение семьи и всех окружающих. Слишком много странностей вокруг одной хрупкой девушки. «Что ж, уже поздно. Пойдемте, друг мой, отдыхать!» Вывел его из задумчивости голос магистра Сандера. «Да, конечно. Пойдемте. Кивнул Грег и решил, что присмотреться к этой адептке будет не лишне.